Пациент а В приложении к Большой медицинской энциклопедии 1962 года содержались небезызвестные записи речи различных душевнобольных. Особенно выделялся пациент, страдавший шизофазией. Монолог его начат был такими словами. Родился на улице Герцена, в гастрономии номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотекарь, В народе колхозник, в магазине продавец. И есть только один человек, что даст фору в сто очков этому анонимному певцу лаконичности. Пациент А. Как вы здесь оказались? Закрыли санитары на добрым слове. Люди строгие они, серьезные. Сразу видно, что мать свои чтят отца, землю родную, этнос. Этноанонисты, что называется. Мне с ними полемику вести не пристало. Пристало, встало, стало. Стало быть небытие. Нет небытия стало быть. А ведь логично. Научно обоснованно, значит. С умом, а трубы не провели. Так все лето и ходил к колонке с ведрами. Воду таскал. Человек-то из воды и состоит на сколько там процентов. Значит, выпил стакан, человека в тебе приумножилось. А порожнился, поубавилась А в туалете не запрешься. Нет защелки, одни петли. Но я не из таких, кто чуть что сразу петля. Дух нужно иметь твёрдый. Преодолевать беду. Дошёл до черты, вслушайся. На старт, внимание, марш! И беги себе к финишу, олимпийский чемпион. Здоровья тебе крепкого. Тебе, тебе. Я понял, спасибо. Да чего уж размениваться. Хоть чекушку ставь, икры тарелку, мать честная. Маменька моя, души необъятной женщина. Мужчина тоже неплохой. «Вкрадчивый, чуткий, музыкант, на синюю не падок, девицы толпятся, пройти не дают, одушно в давке, давление хренача, дай боже, так и копыта нарезать простецкое дело. Простецкое, как формула Байеса, ох, низка априорная вероятность гипотезы, а?» Манит меня пальцем, сам наклоняется и шепчет на ухо. «Поясница на мой третий час, без 15 минут пополудни». А вас не лечат? Заговаривают, что не болит. А что болит, пинают. Хулиганье! Руку никто не подаст. Огонька не предложат. Выродились Прометеи. Расплодились падлы. Демографический кризис преодолеем. И то хорошо. Замечательно. Навещает вас кто-нибудь? А то. взять вот приходил на той неделе Сидим, поддавший. Люба. Тут ветер в свист. Отдаст, ребята. Все в кусты, я в дюбель. Но это ж нацики, им все одно. И пошли снаряды, все легли от дроби барабанной, где малые конюшни. Все. Сердцу больно. Письмо А. Шизографическая интерпретация лекции о теории относительности, прочитанной в ходе реабилитационного курса. Пью я освещенный когор, заедая неосвещенной сельдью. Есть предел тяготения мне, что не научно, но красиво. Уравнение элементарной в механике пистона, где положено в картонную коробку озарение. Эйнштейн мерзавец, если загадывать наперед. Заходит и вещает на превосходном французском. Я ничего не понял, но верю. Безотносительно. Комментарий психиатра. Это пристранный, но не безнадёжный случай шизофазии. Удивительно в нём нечастое сочетание нарушений как в устной, так и в письменной речи. А луч надежды заключается в том, что нарушения эти слабо выражены. Если вслушаться, то можно заметить отсутствие несвязных ответвлений. Он худобедно отталкивается от прошлых слов. Что касается конспектов, полагаю, он просто не успевает записывать. В письме шизофреников градус бреда значительно меньше, как правило. Странный человек бродит по тонкому льду взаимопонимания. Если провалится, его унесет течением хвори в залив клиники. На берегу никому нет дела. Безумец подо льдом или заурядный шут. Толпа пуглива. Для нее психоневрологическое заболевание как атомная бомба. Можно разобраться в ее механизме, но даже так не побороть отчаяние, если придется наблюдать ее в действии. Мишель Дешен, Утопия номер 14, страницы с 15 по 25.